Глава 15 Мгновение тишины На закате того же дня Лейла Я стояла у окна, прислонившись плечом к балконной двери и наблюдая, как последние лучи заходящего солнца окрашивают небо тяжелым багрянцем. На фоне творящегося вокруг безумия это простое зрелище казалось абсолютно нереальным. Было так тихо и спокойно, что иногда становилось страшно. За последние дни я слишком привыкла к хаосу и тому, что события обрушиваются на нас, подобно водопаду, бесконечным потоком, без продыху и остановки. Мы постоянно куда-то мчались, что-то расследовали, сражались, отбивались. Я вздохнула и мотнула головой, прогоняя тревогу. Сделала глоток чаю, наслаждаясь нежным фруктовым вкусом и сладостью меда. Нужно успокоиться и отдохнуть, ведь утром предстоит новая безрассудная вылазка. Но расслабиться не получалось, и сон не шел. Я уже час бесцельно бродила по комнате, прокручивая в голове случившееся во время испытаний и прислушиваясь к собственному дару. Вновь надела перчатки, блокирующие магию крови. Теперь уже не боялась случайно выпить кого-то или что-то. И все же мне не верилось, что сегодня в лесу я смогла использовать эту магию во благо. Хотя бас предупреждал, что энергия леса сама стабилизирует мою силу, а заодно и скроет вспышку искры от шаманов и лезвий Ергулада, никто не узнает, что я применила опустошение. «Так и знал, что ты не спишь», — позади раздался голос мастера, и я невольно вздрогнула. Гостей не ждала, хотя поговорить с ним хотелось, да и вопросов накопилось. «У нас новая беда, срочный сбор и поход на край света за древним артефактом?» — уточнила на всякий случай. «Или грядет новый эфир и конкурс «Смертельный отбор»?» «Смертельный?» — удивился Абас. «А почему бы и нет?» Будем искать истинную пару шаману до тех пор, пока он не вздернется добровольно, — фыркнула. На крайний случай можно отдать лича невестам. Скажем, что упокоившая его леди станет королевой. Звучит жестоко даже в отношении врагов, — рассмеялся Аббас. А ведь идея неплохая. Как там, Ральф? Принца мне было не жаль просто настораживало, что после падения целители так и не смогли привести его в чувство. Хотя особых травм не наблюдалось, только небольшая ссадина и шишка на лбу. Лекарь утверждал, что от таких ушибов сознание не теряют. В принципе, все, что касалось Ральфа, всегда выглядело мутно. «Он по-прежнему в отключке», — ответил Басс. Я приставил к нему отряд боевых альраунов и Кимриков. Они сразу сообщат, если возникнет активность со стороны шамана или кукловода. Заодно и задержат, если принц придет в себя и попытается сбежать. А что с нашим планом? На утро все в силе? Да, если ночью не случится ничего непредвиденного, завтра выдвигаемся грабить королевскую сокровищницу. Я на миг зажмурилась и сильнее сжала чашку. Он так легко произнес это. Зато у меня в голове не укладывалось, как я дошла до такой жизни. И самое смешное заключалось в том, что сокровищницу мы грабили в согласии ее хозяина. Фредерику лично консультировал нас, как обойти свои же ловушки. Я до последнего надеялась, что Аббас передумает, и в итоге король просто снимет с хранилища защиту. Но проблема в том, что за сокровищницей неусыпно следили враги. И как только купол ослабнет, они рванут туда быстрее нас. И не факт, что мы сумеем отбить у них нужные артефакты. Нельзя рисковать. Но сам план ограбления, эх, как бы сказать помягче, он был еще безумнее, чем все, что мы делали до этого. На его фоне мерк даже Купидон и гном Есалочки. «Лейла, ну что мне сделать, чтобы ты перестала сомневаться в моих планах?» — вкрадчиво уточнил Абас. Он вдруг оказался слишком близко и теперь нас разделял всего шаг. «В тебе я никогда не сомневаюсь», — улыбнулась. «Просто... Ты, как и Раймонд, боишься хаоса?» «Верно», — растерянно вздохнула. «Как думаешь, получится вернуть ему долг с помощью слезы?» Я боялась, что во время отбора Альфа постарается сблизиться со мной и используя для этого любую возможность. К счастью, он был настолько дезориентирован обличием Арчихи, что все романтические поползновения увяли на корню. Однако я подозревала, что дело и в самой привязке. Видимо, она слабела, хороший знак. Но пока не понимала, что же послужило этому причиной. Работал ли аркан Аббаса или моя магия высушивала цепь? Теперь мы могли отходить друг от друга еще дальше, и обновлять иллюзию над цепью требовалось все реже. Я надеялась, что скоро она и вовсе исчезнет. Мне кажется, он и сам понял, что я не его пара. Если меня не подводит чутье, он засматривается на Леди Оливию, ошарашил Аббас, По понятным причинам, пока не рискует сближаться с ней, ждет, когда можно будет снять личину Арчихи. А как насчет меток пары? Ты не ответил. Если Раймонд примет предложение шепот, то для решения его проблемы слеза уже не понадобится. Предложение? нахмурилась, когда она успела. Они еще не говорили. О ее планах знаю только я. Поэтому... Не могу разглашать подробности, ответил Абас. Просто есть шанс, что Сайвана сможет помочь всем оборотням. Она поможет снять проклятие, мешающее им чувствовать пару. Да, если Раймонд согласится заключить договор. Но помни, я тебе ничего не говорил, усмехнулся Абас. Я думаю, он согласится на любые условия. Слишком большая награда стоит на кону, задумчиво протянула я. А вот что делать мне. О чем ты? О своем контракте шепот. Вернее, официально он заключенное имя Хеймдара, не понимаю, к чему такие сложности, вздохнула, но это мелочи. Сэва даже не пытается связаться со мной или намекнуть, что я должна сделать. Уверен, что проблему с цепями подстроила именно шёпот. «Шутишь? Зачем ей это? Я и так...» «Твоя магия нужна здесь». «Но добровольно я бы никогда не согласился взять тебя на этот отбор», — признался Абас. «Не стал бы рисковать тобой. Хотя должен признать, что без тебя нам бы пришлось туго. Ты прекрасно справляешься с ролью настоятельницы Да и во время испытаний в лесу твоя сила. До сих пор не верю, что у меня получилось. Я коснулась левой перчатки, нервно теребя ее край. Если бы монстров было меньше, я бы не рискнула. На самом деле я ужасно боялась, что магия выйдет из-под контроля, и я наврежу союзникам. Но все прошло удивительно гладко, даже немного странно. И мне интересно, почему шепот так легко отступил? Продолжила. «Последнее испытание, на самом деле, оно непроходимое, если просто сражаться», — перебил Абас. «Я сильнейший мечник Империи, но мог лишь отбивать удары Хейма до тех пор, пока вы нашли способ уничтожить монстров. У меня не было шансов победить его, а у тебя не было ни единого шанса выстоять против магии Севы, если бы она била в полную силу». Суть испытаний не в том, чтобы уничтожить всех желающих заполучить меч. Нужно найти того, кто достоин завладеть им. Я вдруг вспомнила, как мы готовы были стоять до последнего, прикрывая его спину, и как Раймонд собирался пожертвовать собой, чтобы мы смогли пойти дальше. Получается, что Сева еще тогда оценила поступок Раймонда и решила помочь? После посещения леса «Моя магия ощущается более стабильной», — неуверенно добавила я. «Не знаю, получится ли использовать ее против лезвий. Если вылазка за слезой пройдет без неожиданностей, завтра мы запечатаем плату крови, и ты сможешь пользоваться магией без опаски», — заверил Аббас. Я растерянно кивнула, боялась радоваться раньше времени. «Я готова и полностью запечатать дар, Лишь бы он никому не угрожал, призналась. Никогда бы не подумала, что от этой силы может быть и польза. Ты слишком низко ценишь себя. Придется всерьез поработать над этим. Абаз склонил голову набок, всматриваясь в мое лицо. Я знала, что он видит сквозь иллюзию, и от этого стало немного неловко. В последнее время я так сильно свыклась с новой личиной что сама с трудом могла вспомнить себя настоящую. «Интересно, как там Кора?» — смущенно прошептала, уходя вглубь комнаты. «Наша сестрой связь была очень сильной. Я чувствовала, что все хорошо, но после прибытия на отбор вестей от нее так и не поступало». «Она в тентаре, с Хорхе», — ответила Бас. «Потерпи еще немного. Как только будет возможность, Я настрою для вас магический канал, но сейчас слишком опасно. Я все понимаю, просто очень переживаю о ней и родителях. Самое паршивое, что я до сих пор не встретилась с императором Тхаргарии. Аббас говорил, что без мирного договора с Талиином империя не сможет оказать поддержку мятежникам и спасти мое королевство. Мы обязаны разобраться с шаманами и лезвием, а после помочь Джонатану взойти на престол. Тогда, при поддержке солдат и мага Фредерико, у нас появится шанс не просто сдержать наступление Яргулада, но и совершить решающий бросок, отрезав от Айшагиры мой драгоценный Аймигир. Лей, я понимаю твои чувства, но пока Яргулад ничего не подозревает. Твои родители отлично сыграли шок от вашего сестрой исчезновения. К слову, с Хорхи уже связался командир повстанцев. Нам удалось убедить их залечь на дно и не спешить. Операцию на время отложили. Если ищейки темного князя найдут лагерь, не найдут. Я подключил магов из гильдии теней. Они погрузили мятежников в магический стазис и переместили в защищённое подпространство. От шока пальцы ослабели, и чашка полетела на пол, расплескав остатки чая. «Осторожно!» Абас мгновенно подхватил ее магией и вытер лужу на полу. «Ты могла пораниться осколками?» «Ерунда!» — отмахнулась. «Как?» — командир повстанцев согласился. «Я не понимаю». «Новость, что все прошло успешно, пришла только что. Прости, что не сказал раньше». Я сам до конца не был уверен, что генерал сумеет договориться. Идея с подпространством была гениальной. Там мятежников никто не сумеет найти. Никто, кроме магов, погрузивших их в стазис. Сейчас они обрели полную власть над телами солдат, и чтобы согласиться на такое, нужно не просто доверять союзникам. Даже не знаю, как назвать подобный уровень веры. Подробности мне неизвестны. Хуан смог передать короткую весточку, — продолжил Аббас. Генерал поклялся на крови не вредить мятежникам и Аймигир, а повстанцы принесли ему присягу и пообещали сражаться на его стороне, когда империя примкнет к восстанию против Ергулада. — Ты сказал, когда, а не если? Выходит, в моем разговоре с императором уже нет нужды? ты давно передала всю необходимую информацию. Личная встреча имела значение для заключения Союза Крови, но сейчас ты нужнее здесь. А Хуан не привык бездействовать. Поэтому при помощи твоей сестры Коры они вышли на командира повстанцев и заключили предварительное соглашение. Я растерянно кивнула. Теперь солдаты Ергулада могут сколько угодно прочесывать границу между Аймигир и тентарой они ничего не найдут, а значит ни родителям, ни мятежникам ничего не угрожает. Уничтожать королевство без доказательств Иргулат не станет, сейчас он не в том положении, чтобы так рисковать. Он упустил нас сестрой, и вскоре его настигнут проблемы с маной. Скольких магов он бы не выпил, они не смогут заменить лунных жемчужин. Ведьмы серебряной крови бесценны. Но что еще важнее, без нашей крови и сердца дракона ему не создать источник темной магии. Проиграв здесь, князь вынужден будет на время затаиться и уйти в глухую оборону. Это наш шанс отбить Аймигир. Спасибо, прошептала. Мне стало намного легче. Рад это слышать. Абас подался вперед, касаясь пальцами моей щеки. Я невольно вздрогнула. Его близость была мне приятной, но я до сих пор опасалась собственной силы. Надеюсь, ты не забыла о своем обещании. Я удивленно вскинула брови. Свидание. Ты обещала подарить мне свидание, когда все закончится. Губы Аббаса тронула лукавая улыбка. Полагаю, эти новости тоже чего-то достоят. Мастер желает получить аванс тихонько рассмеялась. «Было бы неплохо. Как насчет репетиции свидания? Например, завтра, после вылазки в сокровищницу? Как раз проверим, насколько эффективно слеза гасит резонанс магии и плату крови». «Хорошо». Я опустила голову, скрывая нахлынувшее смущение. «Мне не терпелось сделать еще кое-что», я надеялась, что Аббас не будет против. Мне кажется, этого маловато для аванса. И что же ты предлагаешь? Я подалась вперед и привстала на цыпочки, бегло целуя его в губы, а затем ловко отпрыгнула, не позволяя поймать себя в капкан горячих рук. Это предоплата. Вторая половина после вылазки. Прошептала и поспешила к себе в комнату. Спокойной ночи. Мастер.